Глава е Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер 11. Концентрация. 15 лет назад я впервые прочитал роман Гросттарк Джорджа Бара Маккаччона. Начал вечером и не сомкнув глаз, осилил всю книгу к раннему утру. Перевернув последнюю страницу, я совсем не чувствовал усталости. Наоборот, состояние было такое, будто я, как следует, выспался и набрался сил. А сюжет я даже сейчас помню настолько точно, словно прочел произведение вчера. Позже наступил период, когда я взялся за изучение права и регулярно читал довольно сложные труды выдающихся специалистов в этой сфере. Среди подобных книг были, например, работы двух знаменитых юристов. англичанина Уильяма Блэкстоуна и американца Саймона Гринлиффа. Два часа — это тот максимальный промежуток времени, в течение которого я был способен заставлять себя более или менее сосредоточенно читать труды двух вышеупомянутых авторов. Любопытно, что каждый раз, когда я с чувством облегчения, наконец, завершал этот процесс, я с досадой осознавал, что почти ничего из прочитанного не помню. Почему же от Гро Старка с я получал удовольствие, а тексты выдающихся знатоков правоведения давались мне с таким трудом? В чем принципиальная разница между этими двумя видами литературы? Макатчи он изложил свой сюжет в очень интересной манере, заставившей мой разум полностью открыться и впитать текст романа. Блэкстоун и Гринлифф формулировали мысли крайне скучно и сухо, так что ни одно предложение не резонировало с моими представлениями о реальной жизни, людских переживаниях и взаимоотношениях. Мозгу не за что было зацепиться, он не находил в тексте ничего по-настоящему полезного. Всю совокупность наших мыслей, чувств и эмоций можно сравнить с губкой. Вы знаете, что до тех пор, пока губка сухая, она ничего не способна впитывать. Сперва нужно подержать ее под струей воды, подождать, пока в ней не накопится определенное количество жидкости. Лишь после этого начнет в полной мере проявляться ценное свойство губки — способность к быстрому впитыванию тех или иных веществ. Аналогичное пробуждение регулярно требуется и нашему разуму. Он должен сначала прийти в рабочее состояние и только потом вбирать в себя отчетливые ощущения посредством органов чувств. Действие этого принципа заметил Фребль. е Примечание. Фридрих Фребль, е 1782-1852. Немецкий педагог, создатель системы дошкольного воспитания, разработавший идею детского сада. учреждения для детей младшего возраста. Когда в ходе обучения малышей начал методом игры подогревать их интерес к получению новых знаний? Если вы педагог, то попробуйте этот принцип. Организуйте обучение так, чтобы оно во многом было похоже на увлекательные соревнования или ряд конкурсов. Так вам удастся вызвать у своих учеников тягу к вашему предмету. Точно так же советуют поступать тем, кто занимает руководящую должность и управляет взрослыми людьми. Создайте условия, в которых подчиненные смогут полюбить свою работу. Дайте мотивацию, чтобы каждый стремился превзойти себя и делал это с азартом. Тех, кто трудится лучше остальных, награждайте, увеличивайте ж а л о в а н и е переводите на более высокую должность, предоставляйте отгулы и так далее. Установите такие правила игры в своей организации, чтобы сотрудники стали искренне увлечены своей деятельностью и начали максимально конструктивно относиться к общему делу. Любой умный начальник знает, что улучшение условий труда в его фирме – это не проявление излишней мягкости, а весьма рациональное предпринимательское решение. Всякий подчиненный должен доверять руководству и чувствовать, что ему доступны все возможности для полноценного выполнения п о с т а в л е н н ы х з а д а ч Известно, что больше молока дают коровы, которых содержат в хороших чистых стойлах, ограждая от мух и других назойливых вредителей. А, например, врачи знают, что маленький ребенок не может усвоить все необходимое из материнского молока, если мама часто пребывает в состоянии тревоги или страха. Человеческий разум, привыкая подолгу переживать пессимистичные размышления и чувства, истощает силы организма и ухудшает способность печени очищать кровь от вредных веществ. Это идеальное состояние для развития целого букета болезней. Чувства счастья, радости, решимости возникают не просто так, а всегда подчиняются принципам, заложенным в основу работы вашего разума. С помощью некоторых из этих принципов вы способны сознательно вызывать у себя желаемые эмоции и существенно влиять таким образом на состояние вашего тела. Когда человек рассказывает мне, что он чувствует, я могу очень точно понять, какие поступки он совершит в ближайшее время. Тот, кто целыми днями боится проблем с деньгами или здоровьем, не станет счастливым и не сумеет преуспеть в своем деле, пока не изменится внутренне. В монологе «Полония» есть такие слова. «Главное, будь верен сам себе». Тогда, как вслед за днем бывает ночь, ты не изменишь и другим. Шекспир имел в виду, что если мы начнем следовать велениям собственного разума, то мы не сможем ошибиться в принципе. Наступит время, когда любой служащий на своем рабочем месте сможет несколько раз в день, используя высокотехнологичный прибор, корректировать свои мысли, чувства и эмоции, чтобы таким образом избавляться от накопившейся усталости. Будут введены особые промежутки времени и для применения других способов восстановления сил, например, для выполнения физических упражнений. Такие условия труда позволят уменьшить уровень моральной напряженности в обществе. Люди перестанут часто болеть и конфликтовать. Подобно автомобилю, наше тело требует должного ухода и плохо реагирует на частые перегрузки. Думаю, разработка методов стимулирования человеческого разума стала бы величайшим прорывом в науке и культуре. Я имею в виду те способы, которые могли бы в любой момент очистить наш внутренний мир от отрицательных деструктивных переживаний и наполнить его энтузиазмом и храбростью. Фребелю удалось лишь на дюйм приоткрыть завесу, за которой природа прятала сотни самых разных развивающих методик и приемов. К счастью, все это изобилие уже хорошо знакомо современным специалистам в сфере образования. Стоит отметить, что система Фребеля стала популярна лишь спустя 100 лет со дня своего появления. Используйте принципы выдающегося немецкого педагога и, может быть, добавив собственные идеи, повысите работоспособность своих учеников или подчиненных. Если заметите положительные сдвиги, свяжитесь с нашей редакцией. Я с радостью дам вам возможность написать о своих успехах в нашем журнале. Для меня большая честь предоставлять слово тем, кому удается по-новому взглянуть на борьбу со стереотипами. Предвзятость всегда мешала человечеству двигаться к общему процветанию. Сумели подтолкнуть подопечных к развитию конструктивного мышления? Жду вас в нашей редакции. Придумали способ, помогающий закоренелым консерваторам избавиться от неприязни ко всему новому? Не стесняйтесь поделиться своими идеями считателями золотого правила. Но для начала, конечно, очистите свое собственное сознание от слепого доверия тем, кто озвучивает догмы и формирует стереотипы. Как только сделаете это, вам больше не будут страшны многочисленные ментальные ловушки, которые ежедневно сковывают людей силой невежества и суеверий. Мыслить свободно, а значит самостоятельно, — вот одно из величайших достижений. Как можно реже общайтесь с теми закоснелыми особами, которые считают себя последней инстанцией в какой-либо области жизни. Подобные люди пытаются узурпировать власть над умами окружающих, а это никак не соответствует намерениям Творца. Ставя себя выше других, считая свой набор идей единственным путем совершенствования или даже спасения всего человечества, эгоистичные фантазеры однажды превращаются в фанатиков. А фанатизм — это весьма опасный подход к решению проблем. По-настоящему ценным для вашего ума и души может стать лишь одно — те выводы, к которым вы придете сами, основываясь на пройденных вами испытаниях информации, к о т о р у ю усвоите самостоятельно, без какого-либо давления со стороны. Невозможно приблизиться к счастью, если вы идете навязанным вам путем. Счастье не д о л ж и ш ь и не украдешь, его нужно создавать своими руками, взявшись за добросовестное изучение собственного «я» и Вселенной. Начните с применения тех базовых правил, о которых я уже писал. Следует иметь в виду, что ваш организм способен выполнить очень большой объем задач, если вы занимаетесь тем делом, которое вам по душе. Чтобы однажды в полной мере прочувствовать эту закономерность, не успокаивайтесь до тех пор, пока не найдете работу, которая целиком резонирует с голосом вашего сердца. Не сдавайтесь, если пока вынуждены трудиться там, где вам не хочется находиться. Ставьте перед собой новые задачи и цели. Поэтапно приближайтесь к тем занятиям и достижениям, которые больше всего соответствуют вашим природным склонностям. Если вы руководитель, то следите за тем, чтобы сотрудники всегда имели возможности для полноценной самореализации. Создайте атмосферу взаимопонимания и готовности поддержать друг друга в любых обстоятельствах. Как начальник вы повысите эффективность своей организации лишь в том случае, если каждый из подчиненных будет вкладывать душу в свое дело и станет счастливым человеком. Меньшее философствование, больше конкретных результатов. Мозг непрерывно впитывает данные, поступающие через органы чувств, попутно формируя и сохраняя у н и к а л ь н о е с о ч е т а н и е черт вашего характера. Хотите сделать себя сильнее? Тогда заполните свое домашнее и рабочее пространство мотивирующими плакатами, картинами, фотографиями, оптимистичными надписями и так далее. В число настольных книг включите труды тех известных личностей, на которых вам хочется быть похожим. Читая, карандашом подчеркиваете наиболее вдохновляющие вас предложения. Таким образом, создав максимально оптимистичную обстановку, вы начнете очень сильно влиять на свои мысли, чувства и эмоции. Они постепенно станут соответствовать конструктивным идеям и образам, которые будут вас окружать. Ваш характер начнет неумолимо меняться в наилучшую из возможных сторон. Только ли чужая душа потемки? Вероятно, кто-то из вас считает, что знает о своем внутреннем мире многое. Но я готов поспорить на эту тему. Одна пожилая женщина целых 12 лет была прикована к постели. Но вот как-то раз в дом пришел человек, кое-что понимающий в исцелении от серьезных недугов. Собрав вокруг себя всех родственников больной, он пообещал, что поставит ее на ноги при одном условии. На какое-то время все должны выйти из дома, чтобы женщина поняла, что осталась совершенно одна. Вскоре после того, как жильцы дома и странный врачеватель вышли на улицу, тот вдруг направился обратно. Аккуратно, совсем не слышно, мужчина проник в здание и... незаметно поджег кровать, на которой лежала бабушка. Вскрикнув и буквально одним прыжком, оказавшись некогда бессильными ногами на полу, она выбежала из комнаты, как будто вовсе не ощущала никаких ограничений из-за хвори. С того дня женщина больше ни разу не заболевала чем-либо серьезным. Судя по всему, она была прикована к постели лишь в своем разуме. то есть в том самом месте, которое у некоторых из вас, наверное, тоже наполнено тяжелыми переживаниями, тревогами по поводу возможных проблем с деньгами или здоровьем. Научитесь правильно обращаться со своим собственным разумом. Ваш разум – это совокупность ваших желаний и страхов, оптимизма и пессимизма, ненависти и любви, конструктивных и деструктивных мыслей, доброты и жестокости. И это далеко не полный список элементов, из которых состоит ваш внутренний мир. У некоторых из вас в нем доминируют отрицательные, разрушительные составляющие, у других созидательные, помогающие расти над собой. Речь идет, по большому счету, о разных качествах характера. Они формируются не сами собой, а под влиянием среды, в которой вы живете, и, главное, на основе ваших собственных намерений. Чем чаще вы осознанно или неосознанно сосредоточиваетесь на какой-либо мысли, тем больше черт вашего «я» начинают соответствовать этой конкретной ментальной вибрации. Мысль, надолго задержавшаяся в вашем сознании, похожа на семя, давно упавшее на землю. Разум будет развивать эту мысль, помогать ей расти, постоянно давая интеллектуально-эмоциональную подпитку. В один прекрасный день бывшее ментальное семя превратится в полноценное растение, породит свои копии и займет таким образом существенную часть сада, то есть вашего внутреннего мира. А потом эти преобладающие мысли и убеждения воплотятся в конкретные действия, которые вы неминуемо станете совершать, даже если вам будет вроде бы о ч е в и д н о их бесполезность. Вот почему надо следить за тем, чтобы в этом саду почва содержала как можно меньше деструктивных семян. Целенаправленно удерживать в уме полезный интеллектуальный импульс и постепенно облекать его форму конструктивных действий позволяет, как вы уже догадались, самовнушение. Если бы этому методу обучали в школах, то в мире было бы гораздо меньше проблем, связанных с неправильным балансом между моральными и материальными ценностями. Самовнушение помогает меньше душевной энергии тратить на злобу, зависть, жадность и концентрироваться на взаимовыручке, развитии творческих способностей. В каждом из нас есть положительные созидательные особенности. Но п о л ь з а от них будет все меньше и меньше, если мы перестанем регулярно применять их непосредственно в повседневной жизни. Многие равнодушно относятся к совершенствованию разума и таким образом позволяют тому хорошему, что в них есть, попросту атрофироваться. Существует вселенский закон подкрепления и использования, согласно которому все, что ничем не поддерживается и никак нигде не применяется, стремительно умирает. Как воспитать себе нужные вам положительные качества? Первое. Сознательно, усилием воли, фокусируйте на нем свои мысли много раз в течение дня. Второе. Представляйте, что вы уже являетесь обладателем этого качества. Третье. Начинайте понемногу проявлять его на работе, дома и так далее. Этот метод позволит вам еще и обесточить деструктивную сторону своей личности. Вы отвыкнете подкреплять душевной энергией те неприятные, вредные черты характера, ростки или даже полноценные плоды которых, возможно, уже давно содержатся в вашем разуме, мешая жить и развиваться. Принцип самовнушения – один из базовых элементов прикладной психологии. Взявшись за доскональное изучение этого принципа совместно с философами, писателями, наставниками и другими мыслящими людьми, мы могли бы кардинально изменить жизнь всего общества. Хотели бы вы поучаствовать в таком процессе? Думаю, будет лучше, если вы перестанете ждать чьих-то толчков и сами начнете действовать, руководствуясь идеями, изложенными в этой статье. Совершенствование человечества основано в первую очередь на готовности каждого индивида сделать первый шаг к настоящей мудрости и процветанию. Ваши дети вряд ли получили хоть какое-то представление о правилах самовнушения в школе, поэтому, как мне кажется, вам стоит поэтапно делиться с ними всем тем, о чем мы с вами говорим на страницах нашего журнала. Вы сами в школьные годы тоже, наверное, и не подозревали о существовании принципа самовнушения. Однако сейчас ничто не мешает вам ознакомиться с ним, понять суть и на себе испытать его эффективность. Многие из вас заметили, что начиная с январского номера мы публикуем особые статьи, весь цикл которых представляет собой курс прикладной психологии. Советую внимательно прочитать их. Курс написан доступным языком, так что вы сможете почти сразу после прочтения каждой из статей приступить к выполнению рекомендуемых в ней действий. Не бросайте и с с л е д о в а н и я возможностей своего разума. Он один из самых значимых источников силы, необходимый для личностного роста. Если вы все еще настроены на полное освобождение от страхов и тревог, то на этом пути неоценимую помощь вам окажет именно разум. Я сотни раз видел, как самые настоящие неудачники находили в себе силы и добивались успеха. И такая трансформация занимала не так уж много времени, как правило, от нескольких дней до двух-трех месяцев. Лично я, перед тем, как взяться за создание концепции процветания, целых 15 лет совершал одну за другой ошибки во всех сферах жизни. Но в конце концов я научился контролировать себя и свою жизнь, и журнал, который вы держите в руках, — прямое тому доказательство. Вам тоже удастся обратить волну неудачливости и пессимизма вспять, даже если она уже давно не позволяет вам достичь благополучия и душевного равновесия. Просто решитесь прямо на себе проверить влияние прикладной психологии. вы обладаете правом и возможностью воплощать свои самые дерзновенные намерения. Принцип самовнушения откроет перед вами большое количество новых путей к высоким результатам во всех областях жизни. Управление своими мыслями, чувствами и эмоциями не имеет ничего общего с оккультизмом. Нужно лишь обращать как можно больше внимания на естественные законы и правила, установленные природой. Делайте это, опираясь в первую очередь на свои намерения, желания и цели. Оказывать решающее влияние на ваш разум должен только один человек – вы сами. Никогда не передавайте эту привилегию кому бы то ни было. Познавайте свой внутренний мир, и тогда все страхи рассеются, как туман, уступая место вдохновению и смелости.